68. Февраль 18. -е. Рождение воли. Может ли воля родиться? Может. Может ли сильную вдруг стать? Может. Героические поступки обычных людей совершались при огненном напряжении воли. Нужен огонь, чтобы волю обычную сделать столь сильной. формула все могу есть утверждение огненной мощи в себе она требует осознания формула вы боги есть формула утверждения своего огненного потенциала потенциала воли утвердив ее понимает дважды рожденный что может он все что все достижимо и все возможно говорю о духе и сфере его ибо в вашей расе Нового зуба вместо выпавшего вырастить невозможно. Возможность лежит в сфере применения законов тонких энергий. Волей приводится в движение колесо закона. Думают, что нужно напряжение физическое или всех чувств. Но это неверно. Оболочки молчат, когда действует огненное начало в человеке, родящее молчаливую огненную мысль, приводящую в движение колесо закона. Тишина молчание присуще могуществу владыки